ЭПИЛОГ Борис Крайнов ждал трое суток, надеясь, что кто-нибудь из разведчиков возвратится в лагерь. Не осталось никаких продуктов. Последние сухари и крошки шоколада отдали Проворову, чтобы скорее окреп после болезни. Остальным несколько мороженых картофелин в день. Их удалось выкопать на неубранном огороде под носом у немцев. Не пришла Зоя. Не возвратились Клава Милорадова и Лида Булгина. Не давало знать о себе Волошина. Пора было уходить. В лагере оставили на всякий случай котелок, сухие дрова для костра. В сумерках Борис построил людей и объяснил задачу. Изменив всегдашнему правилу, командир поставил на этот раз направляющим Павла Проворова. Он хорошо знал дорогу. А главное, темп в пути должен был задавать самый слабый. Борис же мог оказать помощь тому, кто начнет отставать. Вот и пошел последний. Короткая цепочка. Шесть человек углубилась в ночной лес. Саперы 32-й дивизии Павлов и Карганов из числа тех, кто две недели назад переправлял через фронт отряд разведчиков, получили в самом конце ноября особое задание. Они дежурили возле электрофугасов, заложенных на шоссе Нарафаминск-Кубенко на подступах к деревне Акулова близ южного края обширной Акуловской поляны. Приказано было сидеть, ждать. Появятся фашистские танки и машины пропустить разведку и взорвать малый 300-килограммовый заряд. На шоссе возникнет пробка. Вот тут-то и дать ток на главный, в полтонный фугас. Но, может, фашисты и не появятся, не прорвутся через передний край. Однако командир особо предупредил. Никакие, может, не в счет. Следить за дорогой круглые сутки, чтобы не прозевать врага. Один отдыхает, другой смотрит. На третий день сквозь дальние выстрелы и разрывы стало слышно. Гудит что-то в лесу. Все ближе и громче. «Смотри», — толкнул Карганов приятель. «Идут». Шесть черных танков осторожно выползли из-за поворота. двигались медленно, будто прощупывали гусеницами дорогу. Люк головной машины был откинут. Офицер, высунувшись до пояса, разглядывал окрестности в большой бинокль. Гул моторов усиливался. Из леса появилась голова колонны. Густо с малыми интервалами шли по шоссе танки, бронетранспортеры, грузовики с пехотой. Такая силища катилась на Акулова. Не удержать. Павлов сбросил рукавицы, поплотницки плюнул на ладони, осторожно включил в аппарат провода малого фугаса. Повледневший Карганов вертел головой и кивал. Торопил товарища. «Давай, мол, давай». Малый фугас взорвался под первым танком, поставив его на дыбы. Офицер, выброшенный взрывом, далеко отлетел в сторону, как кукла с тряпичными болтающимися руками и ногами. Второй танк, сунувшись носом в воронку, беспомощно задрал корму, над которой густее заклубился дым. Но саперы больше не смотрели туда. Они наблюдали за колонной. Головные танки и грузовики остановились. На них, замедляя ход, напирали другие. Тормозили, сворачивали, застывали впритык. Колонна сжалась, будто пружина как раз над тем местом, где лежали 500 килограммов взрывчатки. «Чего ты? Давай!» — не выдержал Карганов. Взрыв страшной силы потряс округу. Воздушная волна пригнула деревья. Отзияющие ямы в воронке бежали в разные стороны вражеские солдаты. Карганов сунул в ухо указательный палец. Оглушило. У Павлова струилась из носа кровь. Захватив аппаратуру, саперы через кустарник поспешили к лесу. Под прикрытием деревьев остановились, передохнуть. Раздвинув кусты, на прогалину вышел светловолосый парень. Чуть сзади рослая девушка с наганом в руке. Лица темные, обмороженные. Щеки ввалились. Шинели прожженные, закопченные и в клочья. На ногах опорки, связанные бечевкой и проволокой. Но оружие держали крепко. Взгляд у парня проницательно жесткий. «Свои мы», — хрипло произнес он, — «проводите к командиру». Павлов колебался. Откуда они вывалились, эти голодранцы? Как раз приведешь к штабу дивизии диверсантов переодетых. Вон еще шевелится в кустах. Сколько их там? Хлопцы! Ахнул рядом Карганов. «Да никак вы. Федька, не узнаешь? Мы же их капитаном через болото вели». Немногим из разведчиков, близко знавшим Зою, довелось дожить до конца войны. Это Клавдия Александровна Милорадова, Лидия Александровна Булгина, Наталья Трофимовна самойлович Наталья Михайловна Обуховская, Александра Федоровна Воронина, Валентина Федоровна Зоричева. Не пройдет и двух месяцев после смерти Зои еще и очерк Лидова не появится в правде, как служит в свою голову отчаянный и неунывающий парень Павел Проворов сильный мороз группа разведчиков двигалась на лыжах к селению «Пустой вторник», что в Кармановском районе Смоленской области. И вдруг засада. Место открытое, верная гибель. И тогда Проворов на виду у немцев поднялся и пошел в сторону, отвлекая на себя внимание и огонь гитлеровцев. Группа смогла отползти, оторваться от врага, укрыться в лесу. Не смог только Павел Проворов. Долго воевал в немецких тылах Борис Крайнов возглавлял специальную разведывательную группу, которая действовала в глубоком тылу противника в районе Полоцк-Витебск-Невеля. Трудно понять, каким образом Борис оказался в обычной воинской части. Но факт остается фактом. Командир отделения второго гвардейского воздушно-десантного полка Борис Крайнов погиб 5 марта 1943 года в бою за деревню Кошельки и погребен неподалеку в селе Ефремово Новгородской области. На могиле небольшой памятник с надписью. Здесь похоронен Бек Райнов, командир партизанского отряда, под руководством которого сражалась герой Советского Союза Зоя Космедемьянская. Вскоре после освобождения Можайска погиб в бою замечательный командир 32-й стрелковой дивизии полковник Виктор Иванович Полосухин. На третьем этаже 201-й школы в 10 А-классе, где должна была учиться Зоя, собрались после уроков ее друзья. Вокруг второй парты в среднем ряду, где несколько лет сидела она. Пришли Володя Титов и Коля Днеделька, оба строгие и подтянутые, прямо хоть сейчас в армию, в строй. Пришел Юра Браудо, хороший музыкант, игравший на пианино и на скрипке. И самый юный среди них – сын учительницы Зои Володя Юрьев, к которому она почему-то относилась с особым уважением и симпатией. Февральский день близился к концу, начинало темнеть. Шура Космодемьянский, за последнее время очень повзрослевший, выглядевший старше своих 16 лет, развернул газету. То, что было написано в ней о Зое, все знали почти наизусть. Но слова, которые произнес шуры, прозвучали совсем по-новому. «Ребята, это ведь она нас думала, когда сказала фашистам, вам отомстят за меня. Это она к нам обращалась. Как же мы теперь, а?» Ответили ему не сразу. Первым Юра Брауду. «Не только к нам, наверное, ко многим, но к нам, конечно, в первую очередь. — Давайте вместе махнем на фронт, — загоречился Володя Юрьев. — Создадим свой отряд или взвод в армии под названием «Мстители за Зою». Шура будет командиром, верно?» «Фантазируешь», — произнес рассудительный Коля Неделька. «А что же делать? К военным начальникам надо идти, вот что». Прежде чем отправляться к начальникам, они все же посоветовались со своей учительницей с Верой Сергеевной Новоселовой. Она, в принципе, одобрила такую идею. Да, это правильно. Местить за Зою всем вместе. Но лучше немного подождать. близок конец учебного года надо завершить образование. Знающие люди на войне нужны не меньше, чем в мирное время. Учительницу свою ребята любили, мнение ее было веским, и все-таки на этот раз Веру Сергеевну не послушались. Пятеро друзей отправились в военкомат, попросили, чтобы их направили в танковые войска, чтобы они сражались вместе, плечом к плечу. Долго разговаривала с ними военком. Случай, конечно, особенный, но помочь он ничем не мог. Танковые экипажи здесь не формируются. И вообще даже взять ребят на воинскую службу нельзя. Они не достигли призывного возраста. Может, в наркомате обороны найдут какой-нибудь выход? А в наркомате им сказали почти то же самое, что говорила Вера Сергеевна. Заканчивайте школу, если сумеете, сдавайте экзамены досрочно. Мы вас направим в танковое училище. Станете командирами. В одном танке воевать, конечно, не будете, но в одной части, в одном соединении вполне возможно. В мае 1942 года друзья прибыли в Ульяновск, надели военную форму. Предстояло в короткий срок получить знания, на освоение которых в мирное время требовалось несколько лет. Да и этот короткий срок для ребят был урезан, ведь они приехали в училище, когда занятия на их курсе уже шли полным ходом. Учились друзья упорно, старательно. Это подтвердилось на госэкзаменах. Шура все предметы сдал на отлично. Ему даже предложили остаться в Ульяновске командиром учебного подразделения, но он добился, чтобы отправили на фронт. Командиром учебного подразделения назначили другого отличника Николая Неделько, а четверо друзей стали командирами тяжелых танков КВ. По дороге на фронт Шура завернул в Москву, его отпустили на сутки. Он пока не был дома, подрос, еще больше раздался в плечах, это синеглазый и крулощекий великан. Любовь Тимофеевна не могла на него насмотреться. А уехал Шура, и ни на час, ни на минуту не отпускали материнское сердце, тоска и тревога. Где он теперь, что с ним? С надеждой, со страхом подходила каждый раз к почтовому ящику. Писем поступало много, со всех концов страны, из воинских частей, из-за границы. Люди сочувствовали, выражали свое восхищение подвигом Зои, клялись рассчитаться за нее с ненавистными гитлеровцами. Конечно, важна была для Любови Тимофеевна такая поддержка, но прежде всего она искала среди писем одно, долгожданное, а находила редко. Шуре, наверное, некогда было писать. И вот новая острая боль. Раскрыв 24 октября 1943 года газету, Любовь Тимофеевна увидела пять фотографий, найденных у немецкого офицера, убитого возле Смоленска. «Зоя в последние минуты жизни» и палачи, казнившие ее. Любовь Тимофеевна не выдержала, слегла. И, как знать, может, не поднялась бы после такого потрясения, да еще не имея известия от Шуры, если бы не новое газетное сообщение. Действующая армия 27 октября по телеграфу. Части Эннского соединения добивают в ожесточенных боях остатки 197-й немецкой пехотной дивизии, Офицеры-солдаты, которые в ноябре 1941 года в деревне Петрищево замучили, убили отважную партизанку Зою Космодемьянскую. Опубликованные в «Правде» пять немецких фотоснимков расправы над Зою вызвали новую волну гнева у наших бойцов и офицеров. Здесь отважно сражается и мстит за сестру брат Зои, комсомолец-танкист, гвардии-лейтенант Космодемьянский. В последнем бою экипаж танка КВ под командованием товарища Космодемьянского первым ворвался во вражескую оборону, расстреливая и давя гусеницами гитлеровцев. Майор Вершинин. Шура был жив. Он уничтожал тех фашистов, которые казнили Зою. И Любовь Тимофеевна тоже должна была жить, продолжая дело, за которое погибла ее дочь, которая защищал в великом сражении ее сын. В феврале 1945 года в полк, в котором служил старший лейтенант Космедемьянский, поступили с Урала новые машины Су-152 – самоходные артиллерийские установки с мощными 150 миллиметровыми орудиями. Эти установки, смонтированные на ходовой части танков КВ, называли тяжелыми «дредноутами». Механиком-водителем на свою машину Александр взял усатого немолодого сибиряка Подрезова, бывалого танкиста, который водил броневые машины с середины 30-х годов, досконально знал технику и охотно по-отцовски заботил события своих молодых товарищей. В общем, экипаж подобрался умелый, надежный. Во многих боях отличились потом самоходчики. Скажу хотя бы об одном эпизоде, который упоминался в документах, когда Александра Космодемьянского представляли к званию Героя Советского Союза. 350-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский полк, входивший в состав 43-й армии, двигался на Кёнигсберг. Впереди довольно широкий канал Ланграбен. Под сильным огнем противника саперы наводили бревенчатый мост, торопливо на скорую руку. Мертвые падали в воду, живые продолжали работать. Невыносимо было видеть эту картину. А самоходчики не могли помочь, не видели цели. Надо было переправиться на тот берег. «Кто пойдет первым?» — спросил командир полка. «Разрешите мне?» — шагнул вперед Космодемьянский. И хотя вызвались еще несколько офицеров, начать переправу было приказано Александру. Как-то само собой сложилось мнение, что быть первым — неотъемлемая привилегия брата погибшей героини. Хотя нет ему и 20 лет, но командир он бывалый, опытный, везучий. Три машины были выбиты под ним, горел в танке, несколько раз был ранен. А вот жив-здоров, воюет расчетливо и смело. Самоходка медленно вползла на мост, затрещали бревна, метр, еще метр. Подрезав с ювелирной точностью, вел машину по узкой на ширину гусениц колее. Важно не дрогнуть под огнем, не вильнуть в сторону. Все ближе противоположный берег, но свои не выдерживали, мост рухнул. Машина осела кормой в воду. Командир полка понял, что здесь форсирование может затянуться надолго и повел колонну самоходных установок дальше, искать переправу в другом месте». Экипаж Космедемьянского остался с группой саперов и небольшим подразделением пехоты, удержавшим плацдарм. Пока экипаж вытаскивал на сушу с помощью тросов засевшую машину, Александр прошел вперед, намечая путь для своей установки, чтобы не утонуло в болотистой низине возле канала. Старший лейтенант редко оставался под защитой брони самоходки. Из машины плохо видно, а бить противника надо наверняка. Мощный снаряд Су-152 слишком дорого стоит, чтобы бросать попусту. Вот и на этот раз Александр поднялся на холм, определил, откуда ведут огонь немецкие пушки, стоявшие на закрытых позициях. Три находились в месте батареи. И еще две в стороне. Значит, пять стволов против одного. Есть над чем подумать». Шагая перед самоходкой, осторожно провел космодемьянский машину под прикрытием дамбы к намеченному месту. Забрался в люк. Теперь все зависело от мастерства и слаженности экипажа. Надо развернуться, стремительно выскочить на возвышенности первыми, пока не засекли фашиста, нанести точный удар. Самоходка сделала рывок, резко вздормозив, замерла. За Зою. Он всегда так начинал боевую команду. Огонь. Машина вздрогнула, лязгнул орудийный замок, выбросив дымящуюся гильзу. Заряжающий подал со стеллажа другой снаряд. «За Зою!» На вражеской батарее взметнулся огромный столб пламени и дыма. Взорвался склад боеприпасов. Там все было кончено. Механик подрезов подал машину назад в укрытие. Огонь противника сразу ослаб. Саперы снова принялись возводить мост а старший лейтенант Космодемьянский, оставив самоходку, подобрался ближе к немецким позициям, отмечая на карте, где у врага минометы, пулеметные точки, доты, чтобы ни один снаряд не пролетел мимо цели. Лишь через трое суток, когда канал был форсирован советскими войсками, самоходная установка Космодемьянского догнала свой полк. Он мечтал увидеться с мамой в Москве. Из Восточной Пруссии сообщил ей «Дожди, дожди». Вода в море холодная, серая, так и веет ненастьем. Мрачно, холодно тут. Береги себя, береги свое здоровье, почаще пиши. За меня не беспокойся, целую тебя. Твой единственный сын Александр. Это письмо было отправлено 1 апреля 1945 года. Еще никто не знал, разумеется, сколько продлится война, но советские дивизии уже вступили в пригороды Берлина. У матерей, у жен, у детей крепла надежда дождаться своих. Как обычно, утром Любовь Тимофеевна достала из ящика почту. Сразу бросился в глаза конверт, хорошо знакомый номер воинской части, но адрес написан не рукой Шуры. Она поняла. Это как раз то, чего боялась больше всего. 14 апреля 1945. Дорогая Любовь Тимофеевна.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 8 апреля он со своей установкой первым ворвался в укрепленный Форт Кёниг-Люизен, где было взято 350 пленных, 9 исправных танков, 200 автомашин и склад с горючим. В ходе боев Александр Космедемьянский вырос из командира установки в командира батареи. Несмотря на свою молодость, он успешно командовал батареей и образцово выполнял все боевые задания. Он погиб вчера в боях за населенный пункт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 Крепко жму руку. Будьте мужественны. Искренне уважающий и понимающий вас. Гвардии подполковник Легеза. 30 апреля врачи, помогавшие Любови Тимофеевне, оправиться после такого удара, разрешили ей вылететь в Кёнигсберг. Там у гроба сына, осененного гвардейским знаменем, увидела Любовь Тимофеевна молодого офицера, лицо которого показалось ей очень знакомым. «Володя Титов», — негромко напомнил он, А это вот экипаж моего тяжелого танка. Мы идем дальше. И Зоя всегда с нами».